И пойдем. Еще не совсем стемнело. Белые домики поселка, как пеленый сахар на зеленой скатерти, лежали посреди табунной степи, со всех сторон доступные взору. «У нас тут ровнехонько кругом видать», — хвалилась по дороге хозяйка. Несмотря на то, что все, что только могло, подлежать плугу. Распахано было за эти последние годы, не исключая и задонских табунных земель, и на конскую колбасу, на казы, пошли косяки заарканенных на луговом приволье полудиких лошадей, кое-где еще оставались посреди буйно-зеленого разлива одинокие острова конных заводов, и иногда еще можно было увидеть в степи, золотистым облаком, пропорхнувший по кромке табун жеребцов и кобылиц, еще не попавших в поле зрения за год скота. Забрызганный росой и солнечной пыльцой вынырнет из высоких зелени, придая ушами, и тут же нырнет обратно. Только силуэт верхового табунщика и будет двигаться, отбрасывая гигантскую тень по предвечернему сизому лугу. Вот и стягивались сюда, к этим островам, обложенным со всех сторон гулом тракторов из окрестных придонских степей, те, у кого до того вся жизнь прошла при лошадях, и чье сердце теперь уже, вероятно, до конца своих дней не смогло бы освободиться из этого добровольного плена. И те старые табунщики с перепаханных под кукурузу лугов, которые решили, что им уже поздно переучиваться на воловников и дояров, и те, вышедшие на пенсию ветераны казачьих дивизий Селиванова и Горшкова, которые так и не смогли смириться с мыслью, что конница уже навсегда отжила свой век, а вместе с ними и отлученные от лошадей по иной причине цыгане. «Ты, Петровна, только приглядись. Сразу можно угадать, где они живут», — говорила хозяйка. Но ее спутница и сама уже в этом убедилась. И не только потому, что там, где жили цыгане, обязательно из конца в конец двора тянулась веревка, и на ней, как знамена, проветривались на вольном воздухе красные, синие, оранжевые и всевозможных неслыханных цветов и оттенков одеяла, но и потому, что неполотые лебеда татарник, а сот выше заборов стояли в этих дворах, а из-за плотно прикрытых дверей сарайчиков, проходя мимо, можно было услышать и то, как отфыркиваются кони, которых хозяева, вероятно, в надежде на лучшие времена, прятали от чужих взоров. Но разве можно было их до конца спрятать? Тем более, что по привычке или же по своей беспечности цыган нет-нет и забудет на колышке забора то ли вожжи, то ли уздечку, а иногда где-нибудь посреди двора и дугу. И ни с каким же иным не спутаешь этот смешанный теплый душок, которым подтягивает из-за забора. Так могут пахнуть только конский навоз и степное сено. И на большой улице, прорезавшей поселок конья завода с севера на юг, среди людей, тянувшихся все в одном и том же направлении, к сверкающему на закате окнами из зелени тополей зданию клуба, нетрудно было угадать цыганок и цыган, хоть и одетых, казалось бы, в то, во что одевались и все остальные, но все же в каком-то таком сочетании цветов, что те же самые кофты и юбки у женщин выглядели неизмеримо ярче и такие же, как на других пиджаки и брюки у мужчин, оказывались иными. Не говоря уже о платках и шляпах, которые никто иной не сумеет так повязать и заломить, как цыганка и цыган. Большая площадь, упираясь в которую улица, раздваивалась на рукава, обтекая ее вместе с клубом, как река обтекает остров, уже почти забита была автомашинами и мотоциклами, но и не только ими, а и верховыми лошадьми, с которых спешивались подъезжавшие с отделений конезавода табунщики, за зоотехники, ветеринары. Спешиваясь, они накрепко привязывали лошадей к стволам тополей и акаций, потому что это все-таки были не какого-нибудь, а табунного содержания лошади, полуобъезженные и только привыкающие ходить под седлом. Натягивая ремни поводьев, Они так и норовили порвать их и тут же упорхнуть в степь, по которой вокруг поселка катались из края в край, различаемые их чуткими ушами,